двадцать июля четверг я знал что в какой то момент нам начнет вести провозгласил анзоров с улыбкой оглядывая полицейских кровоссос растеряет свой запас удачи а мы его приобретем так всегда происходит у полицейских было собственное понимание причин по которым неожиданно начинают появляться результаты Однако рассказывать воодушевленному следователю о своей работе они не стали. Молча покивали, соглашаясь, но смотрели при этом куда угодно, только не на руководителя. «Продолжайте доклад», — опомнился Анзоров. «Извините, что перебил, но ведь вы понимаете, как я рад». Все это прекрасно понимали и, если честно, тоже были рады. Услышав, что Диана Шмыга мечтала стать киноактрисой и была уверена, что получила главную роль в крупном проекте, я еще раз просмотрел полученный от сутенера список ее постоянных клиентов и обнаружил среди них известного режиссера. «В самом деле известного?» — переспросил Анзоров. «Очень известного», — подтвердил Вербин. «Насколько очень?» «Очень не бывает». «У него есть какая-нибудь фамилия?» «Платон Брызгун». Анзоров картино нахмурился, делая вид, что пытается вспомнить. «Я о нем слышал», — негромко сказал Колыванов. «Мордатый такой, на Первом канале какой-то конкурс судит». «В жюри?» «Нет, среди присяжных». «В счетник». «Я его фильм смотрел, кажется», — припомнил Шиповник. «Или сериал?» — И как? — Никак. — То есть режиссер не особенно известный, — уточнил Анзоров. — Вбейте в поисковую строку «Платон Брызгун» и сами решите, насколько он известен, — предложил Феликс неугомонному следователю. — Вы вбивали? — Да. — То есть Брызгун — человек со связями? — И с именем, и со связями. Вербин выдержал короткую паузу. Чтобы подойти к такому человеку, потребуются железобетонные основания. Медийные персоны легко могли устроить свою защиту шум или просто устроить шум. Да к тому же частенько имели высокопоставленных покровителей, поэтому их старались без нужды не трогать. «И на железобетонные основания могут положить», — проворчал шиповник. Он не спрашивал. Он знал жизнь. «Могут, конечно», — признал Анзоров, «но сейчас вероятность этого невысока, потому что кровосос всем встал поперек горла, и нам будет ощутимо легче взять брызгуна в разработку». «Но какой у него может быть мотив?» Вопрос не праздный, а очень важный. Почему успешный, обласканный со всех сторон человек пошел на убийство? да еще настолько громкое Отсутствие внятного мотива могло вызвать сомнение у самого благожелательно настроенного судьи. «Творческая личность», — пожал плечами Колыванов. «Брызгун мог просто-напросто рехнуться от наркоты и начать устраивать кровавые перформансы». «В целом, подходит», — оценил следователь. «Картинки он устраивал вполне киношные». Да и спицы в портрете написали, что убийцей может оказаться человек творческой профессии. Шиповник, поразмыслив, тоже согласился с высказыванием Колыванова. «Для начала подойдет». Однако они поторопились, Вербин еще не закончил доклад. Увидев, что цепочка складывается, уверенность Шмыги в том, что ей достанется главная роль, Плюс знаменитый режиссер среди клиентов. Я стал искать возможную связь между ними. «Доказанная постельная связь вас не устроила», — хмыкнул Анзоров. «В настоящее время брызгун разведен. Повода его шантажировать нет», — сообщил Феликс. «Спал с проституткой? Серьезным ударом по репутации этот факт не станет. Даже скандала большого не получится». «Ну, спал, ну что?» Другими словами, это не тот крючок, который заставил брызгуна взять шмыгу на главную роль или использовать свои связи, чтобы продвинуть чужой проект. «Подожди, подожди! Платон-брызгун!» — шиповник поднял указательный палец. «Этой зимой о нем много говорили. Громкое ДТП!» «Вот!» — довольно улыбнулся Вербин, показав, что подполковник попал в яблочко. И Шмыга проходила по нему в качестве свидетельницы. «Чёрт!» «Ого!» — не сдержался Колыванов. «А вот это уже интересно!» — Анзоров подобрался. «Продолжайте, но, пожалуйста, подробнее. Я то дело совсем не помню». В январе этого года в Москве произошло резонансное ДТП. Знаменитый режиссер Платон Брызгун насмерть сбил молодую пару. Мужчина, ему было двадцать, умер на месте. летняя девушка скончалась в реанимации через несколько часов, не приходя в сознание. Пауза. Они собирались пожениться. «Так», — прищурился следователь, — «обстоятельства». «Обстоятельства, на первый взгляд, сомнений не вызывают», — продолжил Вербин. «ДТП произошло поздним вечером, на дороге лежал укатанный снег, а ребята переходили улицу в неположенном и почти неосвещенном месте. При этом Брызгун, что было учтено при дальнейшем разбирательстве, не сбежал с места происшествия, сам вызвал полицию, скорую, а до приезда врачей пытался помочь девушке». Он подробно и связанно изложил свою версию случившегося, показал, что ехал с высокой, но допустимой на том участке скоростью и до последнего момента не видел выскочивших на дорогу ребят. Не отказался от медицинского освидетельствования, которое показало, что Брызгун был абсолютно трезв. «Действительно так? В настоящий момент мы можем оперировать только данными экспертизы», развел руками Феликс и тем фактом, что брызгун не сбежал, чтобы отсидеться несколько часов и не симулировал сердечный приступ. А еще в его машине находились три женщины, которые полностью подтвердили его рассказ. «Одна из них шмыга?» «И теперь, кажется, мы знаем, кем были две другие». «Я тоже об этом подумал», — добавил Колыванов. «И я», — протянул шиповник без вариантов согласился санзоров три свидетеля три трупа мотив есть вербин помолчал давая коллегам высказаться и вернулся к рассказу в целом картина дтп представлялась ясной но в деле появился свидетель который показал что водитель не мог не видеть ребят а увидев их прибавил скорость намеренный наезд да Свидетель был уверен в своих словах. Он твердо стоял на своем, однако проведенная экспертиза не смогла подтвердить его слова. Брызгун не отрицал, что ехал быстро. Обребавлял он скорость перед столкновением или нет, а осталось за кадром. Его спутницы утверждали, что ребят брызгун не видел, а скорость не прибавлял. «И он избежал наказания!» Анзоров побарабанил пальцами по столешнице. «Что родственники потерпевших?» «Верят свидетелю». «На их месте любой бы поверил такому свидетелю». Пальцы следователя замерли. «Проработать и очень плотно». «Обязательно», — поддержал Анзорова подполковник. «Думаете, они решили отомстить?» — удивился Колыванов. «Нужно проверить». «Если я правильно понял...» «Там небогатые семьи, без каких-либо связей», — вернул себе слово Феликс. Брызгун заплатил компенсацию, но небольшую. «Пожадничал!» Сказал, что не считает себя виновным, но испытывает необходимость поддержать семьи погибших. «Ловко завернул!» Творческая личность, умеет жонглировать красивыми, но пустыми словами. «А что с тем свидетелем?» Его слова были приняты во внимание. «Найдите его и поговорите», — распорядился Анзоров. Судя по всему, он давал самую точную картину случившегося, а потом много общался с участниками событий, и родственниками погибших. Нужно составить максимально полное представление, что действительно произошло в январе, а главное — получить информацию на семьи. «Кровосос потратил очень большие деньги на организацию преступления, а те семьи небогаты», — напомнил Вербин. «И тем не менее нужно их тщательно проверить». Тон следователя не оставлял сомнений в том, что он намерен досконально проработать эту версию. «У вас все?» «Нет», — сухо ответил Феликс. «Я покопался в прошлом брызгуна и нашел еще один интересный факт. В прошлом году он проходил свидетелем по делу о ДТП со смертельным исходом. «Какое совпадение!» «Удивительное», — поддержал Анзорова Гена. «Опять ДТП?» — покрутил головой шиповник. «Как интересно!» В тот раз Брызгун был пассажиром, а ДТП совершил его приятель. История была менее прозрачной, чем ДТП с участием самого брызгуна. Потерпевшие долго пытались доказать, что был совершен выезд на встречную полосу. Но благодаря показаниям брызгуна и, возможно, деньгам, приятель брызгуна, человек очень богатый, отделался легким испугом. В кабинете повисла тишина. Почти полминуты мужчины обдумывали услышанное, после чего Анзоров негромко произнес. «То есть можно предположить, что Брызгун захотел повторить?» «Можно сделать такой вывод», — очень осторожно высказался Шиповник. «Но зачем?» — удивился Колыванов. «Никто не знает, что щелкнуло в голове брызгуна в тот момент, когда он увидел на дороге ребят», — развел руками Феликс. «Если, конечно, он их действительно увидел. Возможно, брызгун и в самом деле не успевал затормозить, возможно, перепутал педали, такое бывает, а может, захотел убить». «Незнакомых людей? Неважно, кого». Он просто захотел убить и остаться безнаказанным. «Захотел убить, потому что все остальное уже попробовал», — тихо произнес Колыванов. «Как вариант». Последовала еще одна пауза, после которой Феликс перешел к заключительной части доклада. «Исходя из полученной информации, я предполагаю шантаж брызгуна со стороны Шмыги. Шмыга грезила артистической карьерой. И вот судьба преподносит подарок. Она оказывает услугу известному режиссеру. Очень серьезную услугу, без которой брызгун мог оказаться за решеткой и потерять положение в обществе. Можно предположить, что брызгун расплатился со всеми свидетельницами. Это мы еще проверим. Но шмыга захотела того, что брызгун дать не мог. Или не захотел. В конце концов, как бы она ни хорохорилась, люди обожают копаться в грязном белье медийных персон. И если бы Шмыге удалось заполучить главную роль в большом кинопроекте, а именно этого она и желала, ее прошлое мгновенно бы всплыло на поверхность и положило начало грандиозному скандалу. Возможно, Брызгун собирался отделаться от Шмыги эпизодической роли в каком-нибудь сериале, но она захотела большего. — добавил Колыванов. — Захотела только главную роль. — Он отказал. Она потребовала. И только в этот момент брызгун сообразил, на каком крепком крючке шмыга его держит, — развил мысль Гены Шиповник. — И решил соскочить, — сказал Анзоров. — И решил соскочить. Но зачем он убивает так ярко? Во-первых, брызгун-режиссер, творческая личность и заодно, как вариант, наркоман. Ему нужно шоу, хочется продемонстрировать свои способности. Во-вторых, яркие преступления идеально отвлекают внимание от главной цели — устранения свидетелей. Ведь мы ищем серийного убийцу, а не заметающего следы преступника. «А кто в таком случае Дракула?» Получается, сутенер, больше некому. Шиповник посмотрел на Вербина. Феликс едва заметно пожал плечами, показывая, что новая информация покачнула его уверенность, однако он еще не пришел к какому-либо мнению. «Мы говорили, что этого не может быть», — напомнил Колыванов. «Почему не может быть?» — с энтузиазмом спросил Анзоров. «Очень даже может быть. У нас есть подозреваемый...» «У подозреваемого есть мотив. Подозреваемый — известная личность, а обществу нравится, когда наказывают известных людей. За дела, разумеется. Я думаю, мы обязаны сосредоточиться на этой версии. О связях брызгуна больше не думайте. Если он действительно в деле, никто и пальцем не пошевелит в его защиту, все понятно». Вербин открыл было рот, но шиповник так посмотрел на Феликса, что тот проглотил всё, что хотел сказать, и кивнул. «Отработаем». И лишь потом, когда Анзоров попрощался и покинул кабинет, вопросительно посмотрел на шефа. «Я сам всё понимаю», — ответил шиповник на так и не прозвучавший вопрос. «Это какой-то бред» высказался колы иванов спокойно ровным голосом произнес подполковник призывая оперативников перестать горячиться наш следователь ухватился за интересную версию которая помимо всего прочего обещает участие крупной медийной персоны а значит повышенное внимание что благотворно скажется на карьере это абсолютно нормальная реакция полагаю руководству версия тоже понравится она стройная и какое то время мы будем активно ее раскручивать что ж касается проституток то их гипотетическое участие в преступлении брызгуна в корне меняет отношение к ним в глазах общества они перестали быть жертвами кровосос четко сказал что воздает за содеянное История брызгуна под грех подходит идеально, а значит, брызгун не кровосос, а Дракула. Но доказать мы это сможем только одним способом — когда найдем тело Дракулы. И оперативники подумали о том, что шиповник не ошибся, сказав «когда», а не «если». «Ну, тогда получается, что...» «Только не говори то, что хочешь сказать», — попросил подполковник, глядя Гене в глаза. «А что я хочу сказать?» «Что кровосос правильно с ним обошелся». «С ними тогда уж девчонки покрывали убийство. На них нет крови. Это неважно». Шмыга и ее подруги знали что брызгун совершил умышленное убийство их не запугивали им не угрожали с ними просто договорились и они взяли на себя часть его крови ты что в фэнтези начитался поморщился феликс я говорю так как думаю покрывать убийство и убить это разные преступления за которые предусмотрено разные наказания и не кровососу его определять. Шиповник посмотрел на Вербина. «А ты что скажешь?» «Я не скажу, что кровосос хоть на грамм прав, если вы об этом, шеф», тут же ответил Феликс. «Он не сделал за нас работу, а удовлетворил собственную жажду крови. И вот что, кровосос очень близок к брызгуну». «Мы ведь решили, что они враждуют». Во-первых, вражду и обиду можно скрывать, таить, дожидаясь удобного случая отомстить. А во-вторых, даже если они разругались и разошлись, у Кровососа остались друзья в окружении Брызгуна, потому что он абсолютно точно знает и о первом ДТП, где Брызгун был свидетелем, и о втором, в котором он, возможно, стал убийцей. Кровосос хочет не только наказать Брызгуна, но и опозорить. Вот для чего ему требуется максимальное внимание к расследованию». «Значит, все-таки месть». «Неважно, с чего все началось», — медленно ответил Вербин. «Важно то, что кровосос принялся убивать, и, судя по тому, как он это делает, он не остановится. Понимает он это или нет, не знаю, да это и не важно. Расправившись с брызгуном, кровосос продолжит убивать дальше. Через месяц, через год, через пять он обязательно убьет снова. «Ему понравилось?» — понял мысль Феликса Колыванов. «Или давно нравится?» — очень тихо сказал Вербин. «Двенадцать уже есть. Грязные небеса открываются в полдень», — улыбнулся Антон. «А мы уже открыты». «Грязные небеса открываются в полдень», — повторил мужчина, усаживаясь на высокий табурет. «Отлично сказано». «Как есть?» «Но раз полдень уже есть, налейте виски». «Какой?» «На твое усмотрение». Я кредитоспособен. — Могу я задать вопрос? — мягко спросил Антон. — Какой? — Вы не за рулем? Мужчина внимательно посмотрел на бармена, который даже не обозначил движение за бутылкой, и хмуро спросил. — А тебе не все равно? — Простая вежливость. Возникла короткая пауза, во время которой мужчина обдумывал ответ Антона, после чего проворчал. «Давно я не чувствовал этого слова». «Не слышали?» — уточнил бармен. «Не чувствовал», — уточнил гость. «Вежливость не произносится. Она как подарок, который один человек дарит другому, даже незнакомому. Поэтому она чувствуется. От вас я ее почувствовал». Обдумав ответ Антона, мужчина перешел на «вы». «Спасибо». «Это вам спасибо», — гость помолчал. «Я не за рулём». «Может, кофе? Апельсиновый сок?» «Одно другому не мешает. Сначала мой виски, а потом кофе и сок». «И что-нибудь поесть?» «Завтрак станет лишним. Подожду обеда». Мужчина с залпом выпил дозу, посидел, принимая крепкое внутрь, после чего объяснил. «Я потерял лучшего друга». «Сочувствую». «Спасибо. Но лучше бы он просто умер». Антон поднял брови, показав, что с расспросами не полезет, но если гость захочет рассказать, послушает. «Лучше об этом не говорить», — вздохнул мужчина. Открыл рот, явно собираясь поговорить об этом, несмотря на собственное заявление. Но также явно опомнился, вздохнул и сказал. «Получается, я не просто не знал своего друга. Он оказался совсем другим человеком». «Такое бывает». «Правда?» — спросил мужчина тоном «Вам откуда знать». «Правда?» — очень серьёзно подтвердил Антон. «Я не знаю, что случилось у вас, но я...» «Пожалуйста, не надо портить наши отношения», — попросил гость. «Что бы вы ни рассказали, ваш рассказ не будет жёстче моего. Просто поверьте. А слушать о том, что ваш друг спал с вашей подругой, мне сейчас тягостно. Я пил всю ночь, но не берёт». Я не напился и не заснул. Мне плохо. Извините меня. Надо же, опять искренне. Мужчина дружелюбно но с легким недоверием, чуточку сомневаясь, что чувства его не обманывают, посмотрел на Антона. Сделайте, пожалуйста, завтрак. И без обид, но я хочу выпить кофе в одиночестве. Мне нужно подумать. Конечно. Антон принял заказ, кивнул, чтобы его подменили за стойкой, и вышел на задний двор. Не курить, подышать. Нужно было подышать, потому что ранний гость произвел на бармена тягостное впечатление. Ничего в сущности не сказал, ничем не поделился, не вылил накопленное на случайно оказавшегося рядом человека, но тяжестью придавил той тяжестью, под которой дергалась его душа. Антон вышел, прищурился на яркое солнце, а когда глаза привыкли к свету, увидел сидящего на корточках Прохора и услышал «Весь в крови!» и вздрогнул. «Он хотел крови, он ее получил!» Всю кровь, какую хотел, вся ему досталась И сделала его меру самой большой Кто он? Но жажда не исчезла, понимаешь Кровь не насыщает, кровь дразнит От нее еще больше пить хочется Но только крови пить Вода не утоляет тех, кто кровь попробовал И кровь не утоляет Только дразнит проклятое, засасывает. Вот и его засосало, и он всю ее получил, всю кровь, какую хотел, получил. Только не радуется он, глаза закрыл, и не радуется. — Да о ком ты говоришь? — окончательно растерялся Антон. А Прохор посмотрел на него неожиданно ясным взором, и с обыкновенной улыбкой сказал, «Ты меня не слушай, я разное говорю. Ты лучше покорми меня, а?» Вводил ли Анзоров в поисковую строку браузера сочетание «Платон-брызгун» или же с кем-то проконсультировался, шиповник и оперативники не узнали. Но поняли, что рубить с плеча следователь не стал, поскольку разрешение на следственные действия в отношении известного режиссера они получили не сразу, как пообещал Анзоров, а через полтора часа. Но все-таки получили. К этому времени они уже знали, что телефон брызгуна выключен, Феликс попросил Катю из первого отдела позвонить и ошибиться номером. А после отмашки следователя Вербин связался с отделом К, и узнал, что телефон брызгуна был выключен в ночь на 12 и больше не включался. «А перед этим?» — спросил Колыванов, который не сомневался, что Феликс вызвал у специалистов все подробности. «А перед этим телефон выключался в субботу вечером и включился в воскресенье днем примерно в два». «Где он включался и выключался?» «В Москве». «Районы». Выключился около дома брызгуна, включился на МКАД между Симферопольским и Калужским шоссе. Можно предположить, что именно в субботнюю ночь произошел захват девушек, а в воскресенье днем брызгун возвращался из логова. Похоже на то. Мужчины переглянулись. Пока все очень похоже на то, что брызгуны есть кровосос. Анзоров будет очень рад. «А ты?» «Я хочу найти настоящего кровососа», — ответил Вербин. «Если им окажется брызгун, пусть так, но доказательства мне нужны железные». Колыванов кивнул, показывая, что полностью разделяет мнение напарника, и спросил. «Где брызгун выключил телефон в понедельник?» «Снова около дома». «То есть мы даже приблизительно не знаем, куда он направился». «Приблизительно знаем. Куда-то по Симферопольскому шоссе», — хмыкнул Вербин. «Я приказал проследить по камерам путь его машины и попытаться узнать, один был брызгун или нет». «Подозреваешь сообщника?» «Подозреваю, что брызгун Дракула». «В таком случае, что он делал в логове кровососа в ночь субботы на воскресенье? Почему он похитил проституток?» «Узнаем», — пообещал Феликс, — и улыбнулся подошедшему Толстяку. «Добрый день, Марк Анатольевич, если я правильно понимаю». «Марк Анатольевич», — подтвердил Толстячок, разглядывая Вербина без особой радости, но и без явной неприязни. «Очень приятно». Ответной любезности Феликс не дождался. «Это Маша, добработница Тоши», — Толстячок кивком указал на свою спутницу здравствуйте последние звуки еще висели в воздухе амарка анатольевич уже взорвался о чем вы хотите поговорить с тошей в чем вы его подозреваете почему вы нас вызвали предупреждаю я не пущу вас в квартиру без веских оснований пожалуйста чуть чуть спокойнее вербин выставил перед собой ладони пожалуйста я, я спокоен Толстячок мгновенно сменил тон, вновь став деловым и сдержанным. «Вы можете объяснить, что происходит?» «Начнем с оснований», — в тон ему ответил Феликс и показал бумагу. «Ордер на обыск вас устроит, Марк Анатольевич?» Маша всхлипнула. «Позвольте», — Толстячок взял документ и оглядел его опытным взглядом. «Да, все правильно. Вот только основание прописано невнятно». «Федеральный судья счел, возможно, мордер подписать», — вежливо ответил Феликс. И, не желая развивать тему, перешел к делам. «Скажите, Платон Викторович живет здесь или только прописан?» «А вам не кажется, что этот вопрос имел смысл задать раньше?» Язвительно поинтересовался Толстячок. «Мы в цаэтноте, Марк Анатольевич. Детали приходится выяснять на ходу». «Тоша здесь живет». «Хорошо». «Вы ведь понимаете, Марк Анатольевич, с этим документом мы могли бы просто войти в квартиру», поинтересовался Колыванов. «Да, понимаю. Но мы проявляем уважение и пригласили не только понятых, но и вас, близких, Платону Викторовичу людей, чтобы вы проконтролировали наши действия». В действительности оперативникам требовалось дополнительной информации от тех, кто хорошо знал Брызгуна. Однако говорить об этом они не стали, планируя выудить ее в процессе разговора. И поэтому не торопились подниматься в квартиру, понимая, что вряд ли отыщут в ней что-нибудь интересное. «Наши действия не будут обыском в полном смысле этого слова. Мы скорее осмотримся и попытаемся найти улики или информацию, которая поможет нам в расследовании», — вновь вступил в разговор Вербин. Дело в том, что мы не уверены в статусе Платона Викторовича. Есть большая вероятность, что у него крупные неприятности. Маша всхлипнула повторно и чуть громче. «Тоша покупает кокс только для себя», — категорически заявил Марк Анатольевич. «Больше мне ничего неизвестно». Оперативники переглянулись, и Вербин покачал головой. нет «Нет». «Мы не занимаемся наркотиками, Марк Анатольевич. Мы опасаемся за его жизнь». «Вы по-прежнему не скажете, что происходит?» «Не имеем права». И прежде чем Толстячок вновь принялся возмущаться, поинтересовался. «Когда вы видели Платона Викторовича в последний раз?» Маша открыла было рот, однако Толстячок этого не заметил и с напором продолжил. «Почему вы решили, что жизни Тоши что-то угрожает?» «Есть основания». «Какие? Вы понимаете, что мне достаточно просто набрать один номер и все ваши основания...» «Нет, недостаточно», — отрезал Колыванов, жестко глядя толстяку в глаза. «Не в этот раз!» «А вот вы не понимаете, что каждая потерянная минута может стоить Платону Викторовичу жизни» веска добавил Вербин. И лишь на этот раз до Марка Анатольевича дошло, что оперативники предельно серьезны, не шутят и не пытаются его обмануть, а у Брызгуна и в самом деле неприятности. «Тошу могут убить?» «Да». «За что?» «Когда вы видели его в последний раз?» «В прошлый понедельник». «Одиннадцатого июля». «Ну, раз вы так говорите...» «Вы встречались с Платоном Викторовичем или говорили по телефону?» «Мы виделись, завтракали, обсуждали ближайшие планы». «Каким он вам показался?» «Для утра понедельника Тоша выглядел потрясающе хорошо». «А если серьёзно?» «Да куда уж серьёзней!» Толстяк нервно потёр руки... «Тоша действительно очень хорошо выглядел и пребывал в приподнятом настроении. Я решил, что он задумал новый проект, спросил об этом. Тоша ответил, что я угадал, но подробности рассказать отказался. Тоша не любит делиться замыслами, особенно теми, которые кажутся ему потрясающими». «Понятно. Во сколько вы расстались?» «Примерно в пять». «В пять пополудни», — уточнил Феликс о да», — протянул толстячок удивлённый удивлением оперативника. «А что не так?» «Вы сказали, что встретились позавтракать». «У творческих людей утро начинается с часа в два дня», — объяснил Марк Анатольевич. И снова потёр руки. «Таков и худел. Творить, невзирая на время». «Теперь понятно. С тех пор вы больше не виделись?» «Нет». И не созванивались? Нет. Вас это не насторожило? Во время встречи Тоша предупредил, что собирается отдохнуть. И что это значит? Небольшой загул. В понедельник вечером, изумился Колыванов, выходные ж только что были. К творческим людям подобные желания приходят непредсказуемо вздохнул Марк Анатольевич. «К тому же Тош очень плотно работал три предыдущей недели». «Создавал задел на следующие две», — понял Феликс. «Прагматично». «Не выбился из графика, а даже опередил его, поэтому я не стал возражать. А если б даже и стал, это ничего бы не изменило. Когда Тоша собирается отдыхать...» Его никто и ничто не способно остановить. У Платона Викторовича есть шофер? Водитель тоже сейчас в отпуске. Так совпало. И как долго обычно продолжается отдых? По-разному. От пяти дней до двух недель. В этот раз Тоши написал, что уезжает на две недели. У меня сохранилась переписка в мессенджере, можно уточнить. «Обязательно уточним, но чуть позже», — сказал Вербин, чем помешал разговорившемуся толстяку достать телефон. «Он всегда во время отдыха отключает связь», — чуть резче, чем следовало спросил Колыванов. «Часто», — Марк Анатольевич выразительно посмотрел на Гену, но замечания делать не стал. но бывает, что иногда Тош проверяет сообщения и даже отвечает на них, если есть настроение и желание». Иногда просто проверяет, не отвечает даже на самые важные. Иногда она связи постоянно. Ну, последнее очень редко. тоже едет на отдых не для того, чтобы работать. Спасибо. Вербин повернулся к домработнице. Маша, скажите, когда вы видели Платона Викторовича в последний раз? — В прошлый понедельник, 11 июля. Всхлипывать домработница давно перестала, и на вопрос ответила настолько чётко, что Феликс слегка оторопел. «Я убираюсь по понедельникам и по четвергам, и пришла в квартиру к двум часам дня. Платон Викторович как раз собирался на встречу с Марком Анатольевичем». «Больше вы не виделись?» «Нет. Когда я уходила, он ещё не вернулся». «У вас свои ключи?» «Конечно». Платон Викторович говорил, что собирается уехать на отдых. Платон Викторович никогда не ставит меня в известность заранее. Или пишет потом в мессенджере, или мне рассказывает Марк Анатольевич. На этот раз он написал. дом работницу заранее приготовила телефон и показала Феликсу экран. Меня не будет недели две. Но в четверг вы приходили. Конечно, это моя работа. Маша помолчала. «В четверг я не стала готовить, но убрала квартиру. И в этот понедельник тоже. И сегодня собиралась, но мне позвонил Марк Анатольевич и сообщил, что предстоит встреча с вами». «Когда мы поднимемся в квартиру, пожалуйста, осмотритесь очень внимательно и скажите, не изменилось ли что-либо после вашей последней уборки, хорошо? И самое главное, нас интересует какие вещи Платон Викторович взял с собой. «Никакие», — тут же ответила домработница. «Я ещё в четверг обратила внимание, что Платон Викторович уехал на отдых в том, что было на нём надето». «И вы никому об этом не сказали?» «Такое уже случалось». «Ах да, творческая личность. Тогда просто проверьте изменения». «Хорошо». Вербин вновь повернулся к толстячку. «У Платона Викторовича есть другие квартиры. Загородный дом. Тоша владеет еще тремя квартирами, но он их сдает. Есть дом на Рублевском шоссе. Это его вторая резиденция, в которой он проводит примерно столько же времени, сколько здесь». «Не подходит. Очень-очень тихо. Только для Вербина», — произнес иванов «Вся Рублевка плотно контролируется. Не подходит». «Еще один дом ему достался от родителей, но он очень далеко от Москвы, на Оке», — продолжил Марк Анатольевич, — «его Тоша тоже сдает». «А где именно на Оке?» — мгновенно среагировал Феликс. «Я там ни разу не был», — развел руками Толстячок. «Надо у бухгалтера спросить, она ведет дела Тоши и все знает о его недвижимости». «В кабинете, платона викторовича есть шкатулка с ключами», — сообщила домработница. «Они подписаны». Оперативники переглянулись. «Тогда давайте поднимемся в квартиру». В своей новой жизни Криденс никогда не позволяла себе лениться. Оставаться в кровати не потому, что сильно устала, а потому, что не было желания подниматься. То есть желание подниматься периодически отсутствовало, но Криденс всегда заставляла себя собраться и встать. Но не сегодня. Сегодня девушку хватило только на важное. Она покормила Феликса завтраком, хотя он и сказал, что справится сам, и действительно мог бы справиться. Проводила и вернулась в постель. Будильник ставить не стала, решив поспать столько, сколько захочется, и проснулась в час дня, на час позже, чем должна была оказаться в небесах. Но и сейчас торопиться в бар не стало Приняла душ, сделала кофе, есть совсем не хотелось, и вышла на балкон в легком халатике и с чашкой в руке. Балкон выходил на северную сторону — Подул легкий ветерок, и Криденс с наслаждением вдыхала пусть и городской, но настоящий, некондиционированный воздух. В целом было хорошо. Она отлично выспалась, отдохнула, чувствовала себя свежей и совершенно спокойной. На удивление спокойной как будто неожиданная встреча с чёрной собакой сначала вывела её на пик переживаний, а затем стёрла их, как сильный дождь смывает с лобового стекла дорожную пыль. Криденс крепко и спокойно спала, причём уснула без таблеток или алкоголя, и сейчас не испытывала никакого волнения. Может, привыкла и перестала ощущать давление? В конце концов, невозможно вечно жить в стрессе. Напряжение последних дней вырвалось наружу короткой истерической вспышкой. Вбежав в небеса, девушка тут же оказалась в объятиях Вербина, попыталась вырваться, но когда поняла, что держит ее Феликс, замерла и разрыдалась. В голос, в крик, не отвечая на вопросы, что случилось. Ничего не говоря, только крича. А потом, похныкивая, затихая. А потом прижавшись к вербину всем телом, чувствуя его силу и успокаиваясь. Теперь, возможно, напряжение снова начнет накапливаться, и через какое-то время случится новая вспышка, но пока можно наслаждаться долгожданным спокойствием. Но почему так получилось? Почему появление большой черной собаки взорвало накопленное? А через мгновение Криденс догадалась почему и едва не выронила чашку чертыхнулась расплескав горячий и черный кофе, но улыбнулась поняв что пальцы ослабели не от страха или ужаса а от неожиданности от того, что догадка поразила до глубины души я успокоилась потому что собака была настоящей она мне не почудилась она была настоящей и это очень очень хорошо Вербин спросил, что ее так напугало. Спросил сразу же, еще в небесах, прижимая к себе и чувствуя, как девушка медленно затихает в его объятиях. Спросил, когда понял, что она точно услышит. кри ответила после долгой паузы, во время которой Феликс терпеливо ждал. Поцеловала мужчину в шею и сказала, что расскажет дома и сдержала слово, но опять же после паузы. Полежала в ванне, окончательно расслабившись в тёплой воде. Когда вышла, Феликс сделал чай с мятой, причём сделал так, чтобы он успел немного остыть. И, устроившись в кровати, девушка негромко рассказала. «Когда мне было восемь, мы с родителями поехали к деду Егору, Нашему дальнему родственнику, который жил на хуторе на самом краю Смоленской области. В большом лесу, совсем рядом с белорусской границей. Мы поехали в две семьи, на двух машинах. Папа позвал с собой друга, дядю Колю. А дед Егор не был против. И нам спокойнее в дороге, и ему веселее. Кри улыбнулась. Поездка получилась замечательной. Жаркое лето, прохладный лес, в котором как раз полезли грибы. Речка неподалёку, каждое утро парное молоко. У деда Егора было несколько коров. Когда я вспоминаю те дни, я улыбаюсь, но в последний из них, точнее, в последний вечер... Девушка сделала большой глоток чая, некоторое время смотрела на кружку, словно раздумывая, не допить ли её залпом, после чего продолжила. У деда Егора был здоровенный цепной пёс. «Чёрная немецкая овчарка по кличке Принц. Очень злой. Не агрессивный, а злой. Дед сразу сказал, что пёс спокойный, но подходить к нему ни в коем случае нельзя. Нападёт без предупреждения. Его даже жена деда Егора побаивалась, хотя она его кормила. Принц признавал только одного хозяина, остальных или терпел, или атаковал. Нас ему было велено терпеть, и он старался. Не лаял, не рычал». «Обходился без злобных взглядов. Нас для него не существовало». «И ты решила с ним подружиться?» — спросил Вербин. И ошибся. «Я его очень боялась», — ответила Криденс. «Старалась не показывать виду, но боялась. И все дети боялись. У дяди Коли их было двое, примерно моего возраста». Мы все боялись принца, никогда к нему не приближались и обходили его будку по большому кругу, не играли рядом и никогда его не дразнили. Иногда на него смотрели издалека, а он смотрел на нас. Не лаял, не рычал, но мы все равно его боялись. Принц, я не знаю, как объяснить, он был таким, что его нельзя было не бояться, понимаешь? Девушка посмотрела Феликсу в глаза. «Кажется, понимаю». «Хорошо». Кри глубоко вздохнула, и Вербин понял, что она переходит к самой неприятной части истории. «В последний день они много выпили. Папа, дядя Коля и дед Егор. Не напились в стельку, но приняли изрядно. Застолье получилось веселым, в хорошем смысле слова». Стол поставили на улице под яблонями, мы бегали по саду, взрослые смеялись, шутили. Потом мужчины зачем-то пошли во двор. Я увязалась за ними, и пока дед Егор был в сарае, дядя Коля подошел к будке. Остановился в полушаге от места, куда мог дотянуться принц. Наклонился и принялся его дразнить. Глупо себя повел. Мне было восемь, но я понимала, что дядя Коля ведет себя как дурак и очень испугалась, сразу испугалась. Папа попытался его образумить, но дядя Коля только смеялся и отмахивался. А потом, потом принц резко бросился на дядю Колю. Он не мог его достать, длинной цепи не хватило, но бросился и движением заставил дядю Колю испугаться. Он потерял равновесие, упал, и принц его достал, цапнул за ногу и дернул на себя, подтаскивая ближе. Принц был очень умным, дед Егор предупреждал. Глоток остывшего чая. А перед глазами дальний лесной хутор и яростный черный пес, добравшийся до глупого человека. Они закричали, папа и дядя Коля. Дед Егор выскочил, сразу понял, что к чему, подбежал, стал оттаскивать принца, и тот, обо всем позабывший, его укусил. И сразу... Криденс судорожно передохнула. Я видела и помню все очень точно, до мелочей. Принц был в бешенстве, сильно ярился, но как только цапнул деда, мгновенно остановился, опомнился, понял, что будет, и заскулил. Папа оттащил дядю Колю, а дед Егор ушел в дом. Судорожный вдох стал последним проявлением эмоций. Дальше девушка рассказывала ровным, немного отрешенным голосом. папа Не знал, что будет. И женщины не знали. Они прибежали, стали хлопотать вокруг дяди Коли, тоже ушли в дом, перевязывать, чем-то смазывать. Они не знали. А я знала. Я осталась. И принц знал. Я уверена, что он знал. Он сел около будки и опустил голову. Потом из дома вышел дед Егор и застрелил его. — Собака не должна кусать хозяина, — очень тихо сказал Вербин. — Таков закон, — подтвердила Криденс. Феликс потянулся и поцеловал девушку в лоб. Она поставила кружку на тумбочку, взяла лицо Вербина в ладони и посмотрела в глаза. Два следующих месяца мне снились кошмары. Потом воспоминания перестали быть яркими. Потом я выросла. Но и в детстве, и теперь я иногда вижу чёрную собаку. Большую чёрную собаку. На улице, в доме, в подъезде. Однажды прямо в небесах. Это случается очень редко. Я вижу чёрную собаку, и после этого обязательно происходит какое-нибудь несчастье. «И больше машину брызгуна не видели?» — спросил Феликс, заканчивая разговор. «Не видели», — подтвердил оперативник, которому шиповник поручил изучить перемещение брызгуна в прошлый понедельник. «Спасибо», — Вербин отключился и рассказал сидящему за рулём Колыванову. В понедельник брызгун сел в машину около семи вечера, сначала покрутился по городу, после чего выехал из Москвы по Варшавскому шоссе. «Которая переходит в Симферопольское». «Именно». «И направился в Сухари?» «Да». «И больше не выезжал?» «Если судить по камерам фиксации, нет. А точно скоро узнаем». «Совсем скоро», — Колыванов посмотрел на спидометр, потом на навигатор и усмехнулся. «В Сухарях его логово?» «Девяносто процентов, что так». Дергать бухгалтера не стали. У полицейских был свой и весьма быстрый способ узнать адреса принадлежащей брызгуну недвижимости. Причем интересовали их загородные дома, а не квартиры. Анзоров пожелал отправиться на Рублевское шоссе, кто бы сомневался, и попросил шиповника составить ему компанию. А оперативников отправили на ОКУ, приказав не тормозить, чтобы оказаться в доме до наступления сумерек. И они не тормозили. И не потому, что получили приказ, а в силу охватившего нетерпения, они догадывались, что едут в правильное место. И вопрос Колыванов задал не потому, что действительно хотел услышать ответ, а в силу того же нетерпения. Охота вышла на финишную прямую. «Брызгун был в машине один?» «Наши камеры пассажира не заметили». «У него было время подхватить кого-то по дороге?» «Времени у него было более чем достаточно», — подтвердил Вербин. «А учитывая, что кровосос неплохо ориентируется в городских камерах, он мог присоединиться к брызгуну незаметно для нас и отправиться в сухари с тем, кто, по их мнению, являлся Дракулой». «Брызгун уже мертв?» — помолчав, спросил Колыванов и опять зная ответ. «По моей версии, да», сказал Феликс. «Но это означает, что мы продолжим поиск убийцы. Разве Кровососу это нужно?» «Кровосос не хочет попадаться». Медленно, словно еще не задумывался, об этом произнес Вербин. «Если он сделает дракулы брызгуна, у нас есть два возможных финала. Первый. Кровосос гордо сообщит обществу, что оставил нас в дураках и исчезнет. Второй — он кого-то подставит. Но тогда получится, что кровосос изначально хотел расправиться не только с брызгуном, а еще с тем, кого он представит убийцей. И это обстоятельство точно выведет нас на него. Но будут ли у нас доказательства? Не хочу об этом говорить. То есть доказательств не будет? Не будет. И что? Вербин дернул плечом. Мы работаем, ищем и узнаем правду. Когда узнаем, решаем, что делать. А что мы можем решить? Ответа на этот вопрос у Феликса не было. Да и не могло быть никакого другого ответа, кроме высказанного в первом предложении. Они ищут доказательства и узнают правду. — И все. И все. — Ты не предполагал, что кровососом может оказаться человек, которому брызгун помог избежать наказания? — продолжил Гена. — Допустим, брызгун шантажировал приятеля так же, как шмыга шантажировал самого брызгуна. Чем не мотив? — Любопытно и достойно проработки, — поразмыслив, согласился Вербин. «Но мне кажется, что первое ДТП было случайностью». «А брызгун убил намеренно?» «Не доказано», — рисковато отозвался Феликс. «Мы не знаем этого наверняка». «Но давай предположим», — Гена кашлянул. «Примем факт, что брызгун намеренно убил тех ребят. Зачем?» «Мы говорили об этом», — напомнил Вербин. «Новые ощущения». Брызгун захотел пережить то, что пережил его приятель, стать убийцей и уйти от ответственности. Принимается, но я вот о чем подумал. Если у брызгуна и кровососа есть общая неприятная тайна, то она может быть и обидой, и убийством. Вдруг брызгун захотел не новые ощущения испытать, а старые вспомнить. Оживить потускневшие воспоминания, задумчиво протянул Феликс. Но личное дело Брызгуна абсолютно чистое. Он даже на покупке кокаина ни разу не попадался, хотя, как слил Марк Анатольевич, его употреблял. в «Вот и Брызгуна — криминал в прошлом. Мы бы сейчас не так с тобой разговаривали», — усмехнулся Гена. «А версия о совершенном в прошлом убийстве, ответственности за которое им удалось избежать, объясняет жестокость кровососа. У него есть опыт» и при этом у него наверняка абсолютно чистое личное дело. «Да», — жестко ответил Колыванов, и добавил. «Кажется, приехали». я остановил автомобиль у закрытых ворот, чуть прижавшись вправо к будке охранника, который расслабленно сидел на выставленном в тенек стуле, а увидев, что машина останавливается, вздохнул и поднялся. Впрочем, двигаться ему не пришлось, полицейские вышли сами размяться, и заодно показали документы. «Нужно проехать». «Кому?» «Мы не обязаны отвечать», — буркнул Колыванов. «Можете не отвечать, но я все равно увижу. Тут повсюду камеры». «Отличная новость», — оценил Вербин. «Пишите или только наблюдаете?» «Записываем неделю». «Ну, хоть что-то. Как вас зовут?» Охранник несколько мгновений смотрел на полицейского, раздумывая, есть ли у него право не отвечать. Решил не обострять разговор, несмотря на довольно небрежную реплику иванова и ответил. «Называйте дядей Васей. Меня все здесь так зовут». «Очень приятно. Меня зовут Феликс Вербин, старший оперуполномоченный по особо важным делам». «Ого, я видел». «Покажете, как проехать к дому у Платона-брызгуна?» «Режиссер!» Вопрос не имел смысла. Вряд ли в поселке жил еще один Платон-брызгун. Однако Феликс ответил с прежним дружелюбием. «Да». «Сразу поворачиваете налево, по улице до конца и направо. Второй дом слева примыкает к лесу. Колыванов хотел вернуться за руль, однако Феликс жестом показал напарнику не торопиться и продолжил расспросы. — У вас ведь тут река. — а Ака. — Где? — По центральную улицу прямо до Т-образного перекрестка, а дальше хоть направо, хоть налево. Там все дома к берегу выходят. — Получается, брызгун живет далеко от воды, — прикинул Вербин. Странно для столь известного человека. Этот допрос — простое любопытство. Охранник вновь помолчал, подумал, но решил продолжить разговор. Платону дом от родителей достался. Он потом хотел купить особняк у реки, но не продал никто. Народ у нас не бедный, сами понимаете. Все хотят поближе к воде. — Вот Платон и обиделся, наверное, и перестал сюда приезжать. — Давно не появлялся. — На тех выходных был. — Вы его видели? — насторожился Вербин. А Колыванов подошел ближе и вперился в дядю Васю взглядом. — Только машину, — ответил охранник. — У нас тут автоматика, ворот брелоком открывают. «Правильно я понимаю, дядя Вася, что вы брызгуна не видели, не здоровались и в дом к нему не заходили». «А зачем мне к нему заходить?» «Я просто спросил. Вы ведь всех тут знаете, а вдруг зашли поболтать?» — объяснил Вербин. «Вы не можете сказать, один приезжал брызгун или нет?» я не могу». Охранник явно занервничал. «А что случилось?» «У вас есть сменщик?» «Конечно». Дядя васе Феликсу понравился. Пожилой, словоохотливый, возможно, давно здесь работает и способен стать источником ценной информации. Поэтому отпускать охранника Вербин не хотел. «Пожалуйста, пусть сменщик встанет на ворота, а вы позвоните председателю. Председатель ТСЖ сейчас в поселке?» О, «Да, она постоянно тут живет». Позвоните, пожалуйста, председателю, и вместе с ней подходите к дому брызгуна. Будете понятыми. Обыск собираетесь делать. Пока мы просто войдем в дом, — ответил Феликс. Но сделать это мы имеем право только с понятыми. Хорошо. Мы ждем. Особняк Платона-брызгуна не производил особенного впечатления на фоне других домов сухарей. То есть выглядел, как все вокруг, солидно и дорого. Светлая штукатурка, красивый отделочный камень, бордовая крыша. Двухэтажный особняк гордо возвышался над сплошным бордовым забором и, казалось, дремал, дожидаясь визита хозяина или его гостей. Или дремал вместе с хозяином. Оперативники поставили машину так, чтобы перекрыть выезд из ворот, и заглянули в щель. «Белое Ауди Ку-7», — пробормотал Феликс. «Машина брызгуна». «На не в гараже», — отметил Колыванов. Из-за машины виднелся верхний край ворот. «Гараж в цокольном этаже!» «Как мы и думали». «Почему брызгун не спрятал машину?» «Не он, а кровосос», — уточнил Вербин. «Показывает, что брызгун здесь». Боюсь даже представить, что ожидает нас внутри. «Не представляй и не думай. Не заводи себя», — посоветовал Феликс. «Скоро увидим». «К чему готовиться?» «Увидим», — повторил Вербин, нажимая на кнопку интеркома. Из дома никто не ответил. «У нас есть ключи», — напомнил Колыванов. «Но пока нет понятых» которые подошли через двадцать минут. Помимо дяди Васи, делегацию составляли председатель ТСЖ. — Ольга Николаевна, очень приятно. Что тут происходит? Покажите, пожалуйста, ваши документы. — Ее муж. — Олег Степанович, можно я тоже посмотрю документы? Заместитель и трое друзей, которые живо заинтересовались происходящим. Визит оперативников стал для респектабельных сухарей настоящей сенсацией. Неприятной сенсацией. «Вы можете объяснить, что происходит?» «Пока я могу сказать только одно. В рамках проводимого расследования мы собираемся осмотреть дом Платона Викторовича Брызгуна. Вот ордер. Внутрь смогут пройти только понятые». «И прошу отнестись к этому предупреждению очень серьезно». Феликс не сильно давил, говорил привычным для себя вежливым тоном, но оглядел собравшихся так, что спорить никто не стал. «Если кто-то пройдет на участок, даже на участок, у нас к нему возникнут серьезные вопросы». э «Подмосковная полиция в курсе?» — поинтересовался заместитель председателя. «У нас есть право здесь работать», — прежним тоном произнёс Вербин, не отвечая на вопрос прямо. И посмотрел на дядю Васю и председателя. «Вы согласны стать понятыми?» «А что мы можем увидеть внутри?» — спросила женщина. «Боюсь, что угодно». «Труп?» «Может, так получиться». «Тогда пусть пойдёт муж». «Вы согласны?» Мужчина кивнул. А вы? Охранник молча подтвердил согласие. В таком случае, прошу вас надеть бахилы и перчатки. Затем Феликс открыл калитку, они вошли во двор и направились к дому. Гена же, проходя мимо, быстро проверил автомобиль. Заперт и холодный, как и ожидалось. Поднялись на крыльцо, Вербин надавил на ручку. «Обратите внимание, дверь открыта, поэтому я не воспользовался ключами, которые у меня есть». Понятые молча кивнули. Небольшой тамбур, затем большой холл, из которого на второй этаж вела широкая лестница. «Вы здесь когда-нибудь были?» — спросил Вербину мужа председателя. «Да. Что находится на первом этаже?» «Две гостевые комнаты, ванная, кухня и главная гостиная с выходом в сад». «На кухне пусто», — доложил Колыванов. «В гостиной тоже», — добавил Феликс. «Как и в обеих гостевых». «Что на втором этаже?» М -м, «Кабинет детская, в смысле бывшая детская Платона, хозяйская спальня и две ванные комнаты. Одна общая, а вторая в спальне». «Поднимемся». Вербин догадывался, что искать нужно в подвале. Ловил удивленные взгляды напарника, но все равно решил сначала осмотреть дом. Начать, так сказать, с простого. «В кабинете пусто». «В детской тоже». «Как и в хозяйской спальне». Однако Феликс прошел в нее, открыл дверь в ванную и резко остановился. «Есть?» — тихо спросил Колыванов. «Вызывай наших!» Муж председателя заглянул внутрь, издал короткое восклицание и бросился к общей ванной. «Слабак!» — сказал дядя Вася. Успел сказать перед тем, как помчался следом. Всё на свете должно происходить вовремя. Опередившая своё время теория останется непонятой и не изменит цивилизацию. Блестящий игрок, изумлявший болельщиков виртуозными финтами, однажды превратится в неповоротливую карикатуру на самого себя. Яркий вождь, зажигающий сторонников и наводящий ужас на врагов, в какой-то момент устанет и будет днями напролет дремать у камина. Проходит все, и потому значение имеет лишь одно — уйдешь ты вовремя с высоко поднятой головой или под шепот окружающих, когда же? Но то у людей. Что же касается вещей, которые отслужили свое, от них необходимо избавляться быстро и без раздумий. Особенно от вещей, которые были задействованы в совершении преступления, то есть способных стать уликами. Суть этих вещей в том, чтобы исчезнуть сразу после того, как станут ненужными, и неважно, сколько денег за них было заплачено. Потраченные на преступление деньги считать нельзя. Это путь в тюрьму. К тому же убийца мог позволить себе расходовать столько, сколько сочтет нужным, И стоимость фургона «Лада Ларгус», рабочей лошадки, которую он использовал для доставки груза из логова, не являлась для него серьезной суммой. Как и стоимость черной «Тойота РАВ-4», на которой убийца приехал сюда, а много раньше использовал для поездки в Воронеж. На кроссовере убийца собирался покинуть место гибели «Лада Ларгус», переехать в другой укромный уголок и там сжечь. Стоимость автомобиля не имело значения еще и потому, что оба они достались убийце бесплатно. — Мы на финишной прямой, и ты больше не нужен, — улыбнулся убийца, глядя на фургончик. — Спасибо за работу. Отлада Ларгус невыносимо воняло бензином, и не было никаких сомнений в том, что машина быстро выгорит, скрыв любые следы, которые убийца мог в ней оставить уверен здесь точно будут генетические следы кровососа произнес кал иванов поправляя перчатку на левой руке дом брызгуна был выстроен на совести даже в такую жару держал внутри комфортную температуру однако руки под перчатками все равно потели «Он провёл тут слишком много времени». «Обязательно оставил», — согласился Вербин. «Уже кое-что». «Но не забывай, что, согласно нашей версии, кровосос хорошо знал брызгуна и мог оставаться рядом с ним даже в том случае, если в их прошлом была не обида, а убийство». «Хочешь сказать, что кровосос бывал здесь официально?» — догадался Колыванов. И мы при всем желании не докажем, когда был оставлен его, ну, допустим, волос. На этой неделе или год назад. А если криминалисты найдут его волосок в подвале? — Где найдут, значения не имеет, — вздохнул Феликс. Вопрос заключается в когда. Он выглянул в окно и поморщился. — Еще какое-то начальство притащилось. — Идем встречать? «А куда деваться? Осталось продержаться совсем чуть-чуть». Колыванов хмыкнул, хотя понимал, что Феликс абсолютно прав. По сути, оперативники держали оборону, сохраняя особняк до приезда московских криминалистов. Поскольку желающих немедленно начать расследование или оказать помощь московским коллегам оказалось дикое количество... Слух о том, что в доме знаменитого Платона-Брызгуна обнаружено логово того самого кровососа, распространился по поселку еще до того, как к дому прибыли понятые, и члены делегации стали первыми зеваками. Когда Феликс и остальные вышли во двор отдышаться и выдохнуть, после визита в хозяйскую ванну, перед домом уже стояло не менее десяти человек, включая детей, шумно обсуждающих происходящее. Некоторые говорили по мобильным, некоторые снимали на мобильные хотя снимать у них получалось либо второй этаж, либо ауди-брызгуна через щель. Но вскоре самые ушлые любители видео оккупировали вторые этажи соседних домов, и когда оперативники вышли во двор в следующий раз, они мгновенно оказались во всех существующих социальных сетях. Через некоторое время зеваки начали рассеиваться, поскольку ничего интересного не происходило, но порадоваться Вербин не успел, поскольку в это же время в Сухари стало съезжаться местное правоохранительное руководство, и толпа вновь принялась расти, в том числе за счет местного правоохранительного руководства. Начальник районного управления с заместителями. Начальник убойного отдела районного управления с заместителями. Пресс-секретарь управления, руководители местного отделения полиции, представители Следственного комитета и прокуратуры. Такое паломничество с легкостью могло превратить место преступления в затоптанный послешкольной дискотеки танцпол. Однако Вербин сразу же, еще находясь в ванной, позвонил шефу, сказал, что ожидается неконтролируемый поток высокопоставленных коллег, и шиповник с Анзоровым успели убедить областное начальство велеть подчиненным держать себя в руках и в особняк не входить. Некоторые из прибывших попытались, но благодаря стойкости и твердости оперативников прорваться внутрь никому не удалось. «Толпа!» численность которой в пиковые мгновения доходила до сорока человек, вновь стала редеть, что весьма обрадовало Вербина. Однако следующий телефонный звонок заставил его тяжело вздохнуть. «К нам едут съемочные группы». «Ожидаемо», — угрюмо ответил Колыванов. «Ну, пусть снимают из-за забора, доберут интервью у соседей и местного начальства». «Основной части репортеров придется довольствоваться этим. Но, к большому сожалению, оперативников правил без исключений не бывает». «Первый канал договорился с кем-то из руководителей», — рассказал Феликс. Анзоров звонил, матерился, но сказал, что придется пустить. «К счастью, они опаздывают, приедут после криминалистов». «Намного позже», — улыбнулся Колыванов, кивая в окно. «Эксперты уже здесь!» К воротам особняка медленно подъехал чёрный микроавтобус. «Ну что ж, давай покажем ребятам, что мы тут нашли!» Феликс тяжело вздохнул. «Уверен, они оценят». Тело Платона Брызгуна оперативники обнаружили в хозяйской ванной, которая примыкала к хозяйской спальне и совсем чуть-чуть уступала ей по площади. То ли сам Брызгун, то ли его родители позаботились о том, чтобы окружить себя и роскошью, и красотой. В своем понимании, разумеется. Поэтому комната напоминала декорации к фильму из жизни аристократов. Мраморный пол Бесчисленное количество зеркал, изящное мебель, французское окно, из которого открывался вид на лес, и перед ним большая ванна на ножках, наполненная кровью. В ванне полулежал платон-брызгун, откинувшись на спину и вытянув руки по бортикам. Лицо спокойное, даже расслабленное, несмотря на жуткую рану на шее. Убийца вскрыл режиссеру сонную артерию, а спокойное выражение лица означало, что в момент смерти брызгун пребывал без сознания. Положение тела сразу показалось Феликсу слишком вычурным, чтобы оказаться настоящим, и он не удивился, узнав, что кровосос приложил массу усилий, чтобы тело оставалось в заданном положении. Использовал прозрачный скотч, стопоры на магнитах и другие невидимые или не бросающиеся в глаза приспособления, сохранившие мертвого режиссера в красивой позе. Чтобы картинка производила впечатление. Запоминалось. Голова брызгуна была опущена. Казалось, он или задумался, или заснул, разглядывая кровь в которой купался и в которой плавали отрубленные женские пальцы. Дракула пребывал в останках своих странных сестер. В их проклятой крови. Напротив, фотография погибших в январском ДТП ребят, и кажется, будто брызгон склонил голову под их взглядом. То ли боится, то ли стало стыдно. Менее кровавые, но намного более интересные находки полицейские сделали в подвале. Три медицинские кровати, болторез, капельницы, препараты, следы крови на стенах и полу. Все это позволяло сделать вывод, что они действительно отыскали логово того самого кровососа. Проблема заключалась в том... Феликс обратил на это внимание, едва взглянув на подвал что в нем не осталось мусора. Кровосос аккуратно убрал все использованные перчатки, комбинезоны, шприцы, упаковки из-под лекарств. Все, на чем могли случайно остаться его отпечатки или следы ДНК. «У него было время», — ответил Феликсу напарник. «Кровосос не просто нас опережал. Он вел нас за собой и был уверен, что мы не окажемся здесь без его позволения. И теперь готовит следующий сюрприз. Эту фразу Вербин повторил чуть позже, когда добравшиеся до сухарей повника Анзоров увели их с Колывановым в сад, выслушать доклад и понять, что говорить репортерам. «Кровосос готовит нам сюрприз». «Еще одно убийство?» «Не факт, что это будет убийство», — сразу ответил Вербин, долго размышлявший на эту тему и подготовивший ответы на все возможные вопросы. «Кровососу необходимо закончить дело, поскольку таковы законы жанра». «Опять за свое», — вздохнул Анзоров. «С вашего позволения, продолжу». Феликс никак не дал понять, что тон следователя его задел. Закончить дело можно двумя способами. Либо кровосос убьет кого-то, чтобы выдать за себя, либо выложит все сеть издевательское послание, в котором выставит на свет историю с ДТП, обвинит брызгуна в умышленном убийстве, а проституток в пособничестве, скажет, что пока считает свою миссию выполненной, но предупредит, что воздаяние ожидает каждого, кто будет вести себя как брызгун и на какое-то время исчезнет». «Об этом позже», — махнул рукой Анзоров. «Феликс, вы уверены, что брызгун — Дракула, а не кровосос?» «Уверен на сто процентов», — твердо ответил Вербин. «Вы можете сказать об этом и начальству, и журналистам. И не опозоритесь, брызгун убит, причем в том же стиле, что и проститутки». «Я не сомневаюсь, что в ближайшее время Кровосос выложит очередное видео». «Понял», — Анзоров поправил вратник рубашки. «Я пошел в телевизор». И направился во двор, где его ждали репортеры Первого канала. Шиповник же посмотрел на оперативников и распорядился. «А теперь докладывайте. Брызгун принимал участие в убийствах проституток». В убийстве вряд ли, в подготовке, скорее всего, без паузы ответил Феликс. Согласен, поддержал напарника Колыванов. Но Брызгун знал, что их убьют и помог заманить сюда. Совершенно верно, подтвердил Вербин. Пока вырисовывается такая картина. Брызгун задумал убить проституток, которые по всей видимости его шантажировали. Во всяком случае, Одна из них. Но убивать одну нельзя. Только всех. Брызгун это понимал, но, будучи человеком не очень решительным, обратился за помощью к тому, кого мы теперь знаем под псевдонимом Кровосос. И это стало ошибкой, потому что Кровосос решил воспользоваться обстоятельствами и расплатиться с Брызгуном за старую обиду. Либо, обращаясь к нему, Брызгун пригрозил раскрыть связывающую их тайну, чего Кровосос допустить никак не мог. «У вас новая версия. Мы не перестаем работать над делом. То есть не старая обида, а старое общее преступление. Иначе трудно объяснить, почему Кровосос так легко пошел на убийство». Прозвучало настолько убедительно, что Шиповник не стал спорить. «Допустим...» «И что дальше?» Брызгун и кровосос продумывают преступление и решают, что нужно создать образ серийного убийцы. Яркий, привлекающий внимание, жестокий и кровавый. В этом случае никто не станет задаваться вопросом, связывает ли жертв что-то помимо желания преступника убивать. Идея, если вдуматься, прекрасная. «Пожалуй», — признал шиповник когда есть четкий почерк серийного убийцы, все остальное отходит на задний план. В ночь на 10 июля брызгун и кровосос доставляют в сухари проституток. Вырубили они их еще в дороге, чтобы отключить телефоны. Приехав, разложили по кроватям и поставили капельницы. Затем вернулись в Москву, и вернулся только брызгун, чтобы встретиться с Марком Анатольевичем и рассказать, что собирается отдохнуть. Вечером в понедельник брызгун вновь отправляется в сухари, на этот раз навсегда. «Эта версия объясняет всё», — вставил своё слово Колыванов. «Кроме мотива кровососа». «Кровосос очень близкий брызгуну человек, который знает о нём практически всё» с ближайшего круга и начнём поиски. «Мы постараемся отыскать и опросить этих людей как можно быстрее», добавил Колыванов, «потому что один из них может скоро умереть». «Понимаю». Шиповник машинально сорвал травинку, пожевал, вытащил изо рта, удивлённо осмотрел и выбросил. «Что ещё? С экспертами успели поговорить?» «Поговорить успели, только они мало что могут сказать», — ответил Феликс. «Из ванны выловили тридцать женских пальцев, надо думать, принадлежащие жертвам. Следы в подвале тоже их, но результаты экспертиз будут завтра. Набор медикаментов составляют препараты, которые называли «после осмотров тел». Машина брызгуна покидала поселок. Пока неизвестно». Свидетелей нет, охранники ничего не видели, но я приказал собрать видеоматериалы за последнюю неделю. Будем проверять. Хорошо. Если кровосос ею пользовался, то незаметно, по ночам, вновь вступил в разговор Колыванов. Не хотел привлекать внимание Ну да, Шиповник помолчал. Поработали вы хорошо, но недостаточно. «Оставайтесь здесь и изучите сухари под микроскопом. Охранник сказал, что в молодости брызгун часто здесь появлялся. Возможно, здесь он обзавелся друзьями детства». «Возможно», — тихо ответил Вербин. «Возможно».